Разведчики с волнением вглядывались в темноту. «Где же Гартон? Почему не слышно его шагов?» После прокатившегося по катакомбам эхо воцарилась удивительная тишина. Пару минут никто не решался нарушить молчание. «Он погиб!» — с горечью вымолвил Насис. «А настигли беднягу?» «Мне надо было остаться, прикрыть товарища!» — дрожащим голосом сказал Бастон не болтай чепуху резко оборвал десантника самурай каждый делает свое дело мы состоим на службе алана достойно умирать наш долг солдат выполнил поставленную задачу, а если гартон еще жив неуверенно произнес сержант ле манута проверьте приказал аята действуйте по обстановке японцам двигало отнюдь не сострада Мутанты умеют допрашивать пленных. Из десантника тосконцы выбьют всю необходимую информацию. План Храброва потеряет смысл, и жертва окажется совершенно напрасной. Земляне направились к развилке. Однако уже через сто метров наткнулись на сплошной завал. На этом участке тоннеля больше не существовало. Ни слова не говоря, наемники повернули назад. Исчезли последние сомнения. «Там никто не мог уцелеть», — проговорил Русич, снимая с головы шлем. «Вечная память», — выдохнул Кастидис, трижды крестясь. Так же, как и Олесь, грек являлся христианином. Перезарядив автоматы, разведчики зашагали на юго-запад. Изредка останавливаясь, Храбров внимательно изучал план коммуникаций, В жилых кварталах они превратились в сплошную сеть катакомб. Здесь легко было запутаться и заблудиться. Впрочем, и поиски беглецов значительно усложнялись. Обойти Люки большого труда не составило. Особенно Русич опасался выходов на улицы и площади. Тосконцы постоянно ими пользовались. Спустя час стало ясно, что покинуть город до захода Сириуса не удастся. Отряд много петлял и вперед почти не продвигался. После короткого совещания наемники решили остановиться на ночлег. Манута осторожно приподнял тяжелую крышку и выглянул. В подвале царил полумрак. Привыкшие к темноте глаза старались уловить малейшее шевеление. От наблюдательности землянина сейчас зависела судьба всех воинов. Прятаться борги умеют великолепно. Выдержав паузу, Дойл выбрался из люка. Длинный меч воина был готов обрушиться на врага. Стрелять ни в коем случае нельзя. На шум тотчас сбежится целая полчища оливийцев. Наемник внимательно обследовал помещение и вернулся обратно. Склонившись к проему, Манута едва слышно сказал. «Никого нет. Можете вылезать. На улице уже достаточно темно». Один за другим разведчики покидали подземный тоннель. Олесь вздохнул с облегчением. Городские коммуникации производили на него гнетущее впечатление. Низкие каменные своды словно давили на плечи. Мысль о том, что все это вот-вот обрушится на голову путешественников, никогда не покидала Храброва. Он не любил замкнутые пространства. Куда больше юноша по душе чистое поле, свежий ветер и густая шелковая трава. Как приятно раскинуть руки и рухнуть на ковер из благоухающих утренних цветов, чувствовать кожей холодную влагу росы. Глупые, несбыточные мечты. Закрыв люк, солдаты расположились в непосредственной близости от него. В случае опасности, земляне моментально скроются в спасительных катакомбах. Дежурили по двое. Первая пара Олес и Тина, вторая Унгвар и Кастидис, третья Дойл и Бастон. Расчет самурая довольно прост. Мутанты тоже нуждаются в отдыхе и возобновят поиски лишь перед рассветом. Аланец в схватках почти не участвовал, а у чернокожего гиганта сил хватит на троих. Последняя смена самая ответственная. Никто спорить Саято не посмел. Ночь прошла относительно спокойно. Несколько раз с улицы доносились голоса тосконцев. Патрули неторопливо обходили территорию племени. Между кланами из-за уцелевших кварталов постоянно вспыхивали кровавые стычки, хотя никакой ценности эти руины давно не представляли. Часовые сначала будили товарищей, затем перестали. В здание борги не заглядывали. А ливийцы не сомневались, что чужаки попытаются вырваться из города под покровом темноты. Главные заслоны выставлены у пустыни смерти. Мутантов ожидает очередное разочарование. Небо озарилось розовым светом. На востоке из-за барханов показался огромный белый диск сириуса. Через щели и трещины в подвал проникли первые слепящие лучи. Проснувшиеся воины с аппетитом поглощали скудный сухой паек. Настроение у разведчиков значительно улучшилось. Шансы на спасение не так уж малы. Осталось совершить один единственный рывок. Стоя у небольшого окошка и глядя на серые дома Боргвила, Унгвар задумчиво произнес. А если выйти на улицу и... напрямик? Тосконцы не успеют даже отреагировать. Иллюзия. Спокойно возразил Храбров. «Нам предстоит преодолеть около километра. В каком-нибудь квартале обязательно нарвемся на засаду. Борги окружат и уничтожат отряд. Успех во внезапности. Оливийцы не знают, где мы вынырнем. Силы противника распылены. Жаль, разочарованно вздохнул наемник. Мне до ужаса надоели мрачные катакомбы. Напоминают преисподнюю. Они никому не нравятся», — заметил японец, отодвигая крышку люка. «Но другого выхода нет». Тина первым спрыгнул в тоннель. За ним последовали Кастидис и Бастон. Последним уходил Манута. Гигант без видимых усилий закрыл за собой выход в подвал. Теперь о пребывании воинов на поверхности напоминали лишь отпечатки ботинок на песке. Разведчиков окутала густая липкая мгла. Глазам потребовалось время, чтобы вновь привыкнуть к темноте. Солдаты терпеливо ждали распоряжений самурая. «Куда теперь, олись спросил Аята. «Ты у нас за проводника?» «Вариантов несколько», — откликнулся Русич. «Три маршрута ведут на запад, один на север. Выберемся из коммуникации у самой пустыни». Однако в большинстве случаев придется изрядно попетлять. Почти везде мутанты могут перехватить отряд. Без риска не обойтись. А нет ничего попроще, поинтересовался Дойл. Я сверну шею кому угодно. Есть, спокойно ответил юноша. Прямая дорога в бойлерной. Через 20 минут мы будем у цели. Оттуда до спасительных песков метров триста. Преодолеем их и путь к Велону открыт. Вопрос в том, кто обитает в этом сооружении. — Оно большое? — уточнил японец. — Немаленькое, — ответил Олесь. — Судя по плану, два подземных этажа и один наверху. — Если бойлерная принадлежит тосконцам, нам конец, — проговорил Насис. — Отступать некуда. — Но как заманчиво звучит, — усмехнулся Манута. — Полчаса и отряд на свободе. На мгновение воцарилась томительная пауза. Разведчики обдумывали предложение Храброва. На других маршрутах им грозила ничуть не меньшая опасность. Не исключено, что возле люков выставлены надежные заслоны. Борги опытные и хитрые воины. «Пожалуй, стоит попробовать», — произнес Тина. «Такой шанс предоставляется нечасто». Решение самурая не обсуждалось. Храбров и Дойл направились на северо-запад. Вскоре отряд перешел на бег. Солдатам хотелось побыстрее покинуть проклятый город. Впрочем, темп был средний. Доводить себя до изнеможения перед схваткой войны не собирались. Кроме того, чересчур резкие рывки тяжело давались Кастидису и Унгвару. Как и предполагал Русич, проблему отряда не возникло. Тоннель оказался совершенно пуст а ливийцы ждали врага на поверхности. Впереди отчетливо виднелся широкий проход. Земляне остановились, переводя дыхание. Обнажив клинок, Манута смело двинулся в древнее сооружение. Его шаги гулко раздавались под сводами бойлерной. Во мраке помещения различались огромные баки и цистерны. Луч фонаря вспыхнул и тотчас погас. «Здесь нет мутантов» понизив голос, сказал чернокожий наемник. «Радоваться рано», — возразил Аланец. «В первом тоннеле тоже было тихо, а потом появились монстры. Любое пригодное для жизни подземелье здесь кем-то занято. Не надо каркать», — грубовато оборвал десантник Анасис. «Накликаешь беду». «Лестница, ведущая наверх где-то поблизости», — вставил Олесь. «Метров три...» Закончить фразу Храбров не успел. С разных сторон послышалось подозрительное шипение. Соблюдать осторожность дальше не имело смысла. Зажглись сразу все фонари. В лучах света мелькнули странные тени. Вокруг царило полное запустение. Бетонный пол покрывал тонкий слой песка. На нем не удалось обнаружить ни одного следа. Может, страхи и опасения напрасны? Разведчики, неторопливо продвигались вглубь бойлерной. То и дело, воинам приходилось огибать гигантские металлические емкости. Неожиданно Русич почувствовал, как его левую ногу захлестнуло что-то крепкое и сильное. Спустя мгновение юноша оказался на полу. Он не успел даже отреагировать. Удар о каменную поверхность был очень сильным. Резкий рывок, и тварь потащила Олися за цистерну. «Помогите!» — закричал Храбров. «Меня схватило какое-то существо!» К Русичу тотчас устремился Дойл. В одной руке Оли сдержал фонарь, в другой меч, а потому зацепиться за основание бочки не мог. Бросить оружие — значит обречь себя на верную смерть. Без света в темном помещении тем более нет шансов уцелеть. Юноша направил луч на голень. Ее опутала толстая молочно-белая щупальце Храбров рубанул по нему клинком. Раздался отвратительный свист. Неведомый монстр тоже испытывал боль. Тут же Русич получил мощный шлепок по лицу вторым отростком Третья конечность хищника оплела правую кисть Олися. Землянин превратился в беззащитную жертву. Не особенно церемонясь, тварь волокла добычу к себе в пасть. Подоспевший Манута одним ударом отсек первое щупальце. Хватка существа сразу ослабла. Длинные отростки набросились на нового врага. Храбров получил небольшую передышку. Из мрака бойлерной донесся приближающийся шелест песка. Монстр двинулся в наступление. Русич поднялся на колени, положил меч на пол и перекинул со спины автомат. Чуть в стороне отчаянно ругался Дойл. Чернокожему наемнику приходилось нелегко. Конечности хищника оказались невероятно подвижными и сильными. Обвив шею манута, тварь пыталась его задушить. Воин хрипел и отбивался кинжалом. Олесь выстрелил наугад. Свист подтвердил правильность принятого им решения. Длинная очередь разорвала вековую тишину сооружения. Оставив добычу, щупальца исчезли в темноте. Фонари осветили массивное бесформенное существо с огромной отвратительной пастью. Оно тяжело дышало и на мягких плоских присосках старалось отползти за баки. Судя по всему, глаз монстра не было. «Не уйдешь!» — гневно зарычал Дойл, бросаясь на хищника. Клинок землянина без труда вошел в тело твари по самую рукоять. Белая липкая жидкость брызнула в разные стороны. Наемник изрубил монстра на куски. Тем временем на отряд напало еще одно существо. Хищник схватил за руку Бастона и потащил в свою нору. Сержант зацепился за металлическую балку и дико завопил. Аята, Кастидис и Унгвар быстро отсекли животному конечности. Вынырнувшая из мрака отростки ждала та же участь. Теперь разведчики знали откуда ждать нападения. — Олесь, ты жив? — взволнованно выкрикнул японец. — Благодаря стараниям Манута, — устало произнес Храбров, возвращаясь к друзьям. — Мерзкая тварь меня чуть не сожрала. Совместными усилиями мы ее прикончили. Дойл молчаливо растирал шею. — В этом бою гиганту тоже досталось. — Что она собой представляет? — спросил Тина. — Трудно сказать, — пожал плечами Русич мучнистого цвета, форма то ли круглая, то ли овальная. передвигается довольно медленно. Главным оружием являются щупальца. Их длина не меньше десяти метров, а прочность как у пенькового каната. Я не заметил ни глаз, ни зубов. Похоже, существо реагирует на движение. Странно, задумчиво проговорил самурай. Как же хищник убивает и пожирает жертву? Он ее душит вставил Манута. «Хватка у монстра, что надо?» «Возможно», — кивнула Ята. «Пока вы дрались мне удалось осмотреться. Второго этажа здесь нет. Емкости чересчур велики. Между ними переброшены широкие мостки и перекладины. Лестница приведет отряд сразу в город». «Отлично», — воскликнул Насис. «Пора убираться отсюда. Друзей мы здесь не найдем». «Это верно». Усмехнулся Дойл, перебрасывая меч из одной руки в другую. Осторожно ступая, разведчики направились в глубь сооружения. Пока что им везло. В сражении с безжалостными существами никто серьезно не пострадал. Вопрос в том, сколько тварей живет в бойлерной. Каждый человек для хищников долгожданная лакомая добыча. Инстинкт заставит монстров охотиться, даже если самим существам будет угрожать опасность. страха подобные убийцы не знают, победа или смерть. Олес ошибся метров на двадцать. Прочная металлическая лестница находилась в центральной части помещения. Лучи фонарей хорошо ее освещали. Тварей поблизости не наблюдалось. Как обычно, первым шел Дойл, за ним следовал Хоробров, Кастидис, Бастон и Унгвар завершал колонну японец. В случае внезапной атаки Тина сумеет прикрыть оланца и раненого землянина. Тяжелые шаги глухим эхом разносились по сооружению. Ступени под ногами слегка вибрировали. Десятки хищников сейчас наверняка ползут к отряду. Жертва ускользает из цепких щупальцев монстров. Темп движения значительно ускорился. Манута на одном дыхании достиг верхнего этажа и остановился у металлической двери. Столь же быстро поднимался и Русич. Между воинами образовался значительный разрыв. Нападение тварей никто не ожидал. Мощные отростки, словно лианы, опутали унгвара и рванули к потолку. С дребезжащим звоном меч землянина упал вниз. Одной рукой наемник не мог оказать сопротивления. Ноги бедняги судорожно болтались в воздухе. Лучи фонарей взметнулись вверх. Олесь сразу потянулся к автомату. «Матерь Божья!» — прошептал грек, пятясь назад. «Они убьют кого угодно! Заткнись и стреляй!» — раздраженно скомандовал самурай. «Только в вунгвара не попади!» Теперь Храбров понял, зачем существам понадобились присоски. Прилепившись к потолку, над лестницей висело семь или восемь хищников. В любой момент они набросятся на оставшихся людей. Монстры медленно, неторопливо распускали щупальца. Дружный зал разведчиков заставил тварей поумерить свой пыл. Мерзкое существо поднесло захваченного землянина к пасти. На наемника брызнула струя отвратительно пахнущей жидкости. Воин ужасно закричал обмяк. Схватившись за кисть, внизу застонал бастон. Глядя на вздувшиеся на коже пузыри, сержант воскликнул. «Эти сволочи плюются кислотой! Будьте осторожны!» Тщательно прицелившись, Аято разрядил в хищника всю обойму. Монстр замер, бессильно опустил конечности и с грохотом рухнул на лестницу. Пленник оказался под его массивным телом. Оттолкнув ногой труп твари, японец выволок потерявшего сознание товарища. Вскоре упало еще одно существо. Злобно шипя, хищники пытались укрыться в темноте. «Вилл, Насис, возьмите Унгвара!» «Олесь, Манута, прикройте нас!» — приказал Тина. Подхватив раненого землянина под мышки, солдаты устремились наверх. Стрельба по монстрам не прекращалась ни на мгновение. Самурай использовал все патроны и теперь отбивался от щупальцев мечом. Ударом ноги Дойл вышиб дверь. Боргов, к счастью, в здании не было. Помещение неплохо освещалось через небольшие окна и пролом в крыше. Тяжело дыша, в бойлерную ввалились Бастон и Кастидис. Последними вбежали Храбров и Аята. В проеме показался длинный отросток монстра. Японец, не раздумывая, рубанул наотмашь. Отсеченный конец еще несколько секунд извивался. «Кажется, выбрались», — вымолвил Русич, утирая пот с олба. Унгвар лежал на песке без движения. В подземелье разведчики не опускали забрало шлемов, и эта оплошность дорого обошлась наемнику. Левая часть лица воина превратилась в сплошное красное пятно кислота полностью уничтожила кожу лишив землянина глаза на шее и груди виднелись глубокие ожоги он гвар умирает произнес десантник перебинтовывая себе руку твари обливают жертву кислотой а когда она перестает сопротивляться заглатывают ее догадался ле постепенно пища внутри переваривается просто и надежно жааль больше нет взрывчатки Зло процедил сквозь зубы Манута. Тина склонился над раненым наемником и расстегнул ему бронежилет. В лучах Сириуса сверкнуло лезвие кинжала. Не колеблясь, самурай вонзил клинок в сердце землянина. Больше он ничем помочь товарищу не мог. Забрав коробку с ампулами, Аята поднялся. «Мы живы, а значит должны бороться», — проговорил японец. «На прорыв».